только чтобы утешить, когда видел, что она расстроена. В этих прикосновениях не было любви. «Мы придем во второй половине дня, после дневного сна». Он вопросительно замолчал. Она кивнула. «Жди нас около трех часов. Я думаю, будет лучше, если мы с Мэнди придем вдвоем. Никого, брат, с собой не будем». Он отвернулся и неуверенно вздохнул. «Не могу представить, какова будет ее реакция, но прошу тебя, Кэрол, учти, что ей пришлось пережить. Я знаю, тебе досталось еще сильнее, но ты взрослый человек, у тебя больше сил справиться с этим. А она, она всего лишь маленькая девочка, не забывай». Выпрямившись, он улыбнулся. Впрочем, я уверен, все пройдет нормально. Он поднялся, чтобы уйти. Как всегда, когда он прощался, на Эйвере накатила паника. Он стал для нее единственной ниточкой, связывающей ее с внешним миром. Он был ее единственной реальностью. Уходя, он уносил с собой ее мужество, оставлял одну, охваченную страхами, и все непокинутую. Отдохни и хорошенько выспись. До завтра. На прощание он повел пальцы, не по ее руке, но не поцеловал. Он никогда ее не целовал. Конечно, ее и целовато, пока было почти некуда. Но подумала с Эйвери муж все же мог бы найти способ поцеловать жену, при желании, разумеется.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 Теперь в ее палате, в отличие от ярко освещенного отделения интенсивной терапии, оставалась гореть на ночь лишь одна маленькая лампочка. Балансируя между сном и бодрствованием, Эйвери позволила себе предположить, что будет, если она станет играть роль Кэрол Раттледж. Это будет означать, что Тейт пока останется женатым человеком.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 пригрозил нашлепать ее за одну только мысль об этом. И все же искушение было велико. Какой она сделает материал, когда загадка будет решена? Там будет все. И политика, и человеческие характеры, и отношения, и интриги. Наконец она уснула.